Вместо ответа посреди медотсека вдруг возникла голограмма. Высокий импозантный мужчина в комбинезоне пилота с нашивками различных специальностей и планками наград. Повернувшись вокруг своей оси, голограмма улыбнулся и слегка разведя руками спросила: "Ну, как тебе мой новый образ?". «Хм, "Не ожидал", честно признался Артём. "А с кого ты его содрал?". "Содрал", в смысле скопировал, уточнил Скин. "Ага". Собирательный образ опытного космического волка, прошедшего огонь и воду, пользуясь твоей терминологией. Но, если хочешь, могу создать образ женщины. Выбирай. И сколько таких голограмм ты можешь поддерживать, подумав, спросил парень. Без напряжения пять, но это только в обстановке полного спокойствия и без работы с периферийными системами. А в чем выражается напряжение? Только не говори, что тебе мощности не хватает. Как ни странно, но да, я вынужден контролировать работы всех вспомогательных процессоров, так что приходится экономить. А чего не стал увеличивать свои собственные мощности? Я ожидал тебе карт-бланш на все действия еще в самом начале. Для управления кораблем и всеми его системами даже во время боя всех нынешних систем более чем достаточно. А вот еще и для бытовых нужд их уже маловато. Я немного не рассчитал количество выделенных каналов управления. Короче говоря, тебе нужна еще пара эскинов для создания бытового кластера. Я тебя правильно понял? Да. Молодец. А раньше ты мог об этом сказать, возмутился Артем. Где мы теперь их искать будем? Не шуми, ответила голограмма, отмахнувшись. Там, куда мы направляемся, и скины найдутся. Главное, что ты не против их установки. «Дока, было бы ты осязаемым, я б тебе сейчас в глаз дал», – зашипел Артем. «Сказано ж было, ставь столько, сколько нужно, что непонятно». «Извини, речь тогда шла о корабельных системах, вот я и решил воздержаться от роскоши». «Ну и дурак. Значит так, делаешь две голограммы, одну эту, то, вторую женскую, она будет сопровождать меня в медсекции кают-компании. Образ сам выберешь, считай это моей местью тебе за недогадливость». «Сделано». ответил искин голосом в котором явно слышался сдерживаемый ехидный смех корабль вышел из гипер в расчетной точки и на борту сразу включился сигнал тревоги артем буквально вывалившись из капсулы тренажера нырнул в пилотский комбес и галопом поскакал в рубку благо ждать когда одежда обтянется по фигуре необходимости не было Запрыгнув в пилотский ложемент, парень щелкнул замком страховочных ремней и, хлопнув ладонью по кнопке отключения сирены, спросил. «Дока, что у тебя?» «На выходе из-под пространства мы были облучены сканерами двух кораблей. Один – классы эсминец, второй – гражданская лоханка, переделанная в рейдер. Оба движутся в нашем направлении. Похоже, это бывшие коллеги». «Наши действия», – быстро уточнил парень, подобравшись. «Будем драться или попробуем удрать?» Я включил блокиратор связей, так что на данный момент они немы и глухи. Но попыток докричаться друг до друга и кого-то еще не оставляют. Заодно была включена аппаратура подавления выходов подпространства. «У нас и такая есть», — удивился Артем. «Я готовился», — скромно отозвался Искин. «Верю. Что еще?» «А что еще? Сейчас подойдут на расстоянии уверенного выстрела и будем делать из них металлолом. А они из нас?» — Не дотянутся. В объеме выстрел средней тоннельной пушки в полтора раза превышает по дальности выстрел из любого другого оружия, за исключением аналогов. — А мы не воевать собрались. Они вроде ничего пока нам не сделали. — Хочешь испытать на прочность активную защиту? В принципе, я не против, — помолчав, ответил Дока. — Заодно проверим твою теорию построения щитовой защиты на практике. Опять занудствуешь, иронично хмыкнул Артем. Значит так, дадим им право первого выстрела. Держи их на прицеле постоянно, и как только прозвучит хоть один выстрел в нашу сторону, работаем на уничтожение. И веди постоянную запись. На всякий случай. Делается, коротко информировал Искин. Пожалуй, ты принял верное решение. Оказаться в позиции защищающегося всегда выгоднее. Вот и я за то, кивнул Артем, внимательно отслеживая каждое движение противника на большом мониторе. Судя по всему, подобные ситуации для нападавших были не редкостью. Несмотря на отсутствие связи, действовали они довольно слажено, можно сказать, привычно. Двигаясь в сторону вышедшего из корабля, неизвестные начали плавно расходиться в разные стороны. Дока, для которого подобные маневры не были чем-то особенным, плавно отработал маневровыми двигателями, беря на прицел тоннельные пушки рейдер, как более слабого противника. Тут Артем был с ним абсолютно согласен. В их ситуации проще было сходу первым же залпом уничтожить слабого противника и потом заняться более сильным, при этом не ожидая удара от уничтоженного врага. Что не говоря, рейдер был изначально слабее эсминца и по вооружению, и по защите, так что двух выстрелов тоннельной пушки ему должно было хватить с лихвой. Экипаж рейдера, заметив, что противник решил начать с него, попытался маневрировать, но Дока работал движками ювелирно, учитывая массу корабля и его инерцию. На каждое движение рейдера он слегка доворачивал корабль, держа того в прицеле постоянно. Первыми не выдержали пираты. После первого же залпа эсминца Артема пропало любое сомнение в принадлежности этих кораблей. Дока перекинул энергию на левый борт, встретив залп противника с щитами, и тут же выстрелил в ответ, но по рейдеру. Два выстрела пушки прозвучали слитно, словно короткой очередь, и пират, паря пробитой обшивкой, начал отваливать в сторону. Дока тут же подал тягу на маневровый двигатель и, развернув корабль носом к эсминцу, сходу выдал еще одну короткую очередь. Средняя тоннельная пушка – это орудие калибра в 100 мм, отправляющее в полет вольфрамовые шары со скоростью примерно в 17 махов. Так что первый же шар просадил эсминцу с щиты, а два следующих прошли на вылет, проломив бортовую броню. Эсминец также запарил вырвавшимся воздухом и начал медленно разворачиваться. Его маневровые двигатели ясно показали, что пираты собираются удрать. «Ну и куда вы собрались?» — со злой иронией поинтересовался док, а двумя выстрелами плазменной пушки, выбиваем разгонные двигатели. Такая же операция была проведена и с рейдером, который под шумок пытался развернуться. Судя по действиям, экипажи на кораблях были опытными. Во всяком случае, паники и попыток покинуть борт Артем не заметил. Обездвижив обе пиратские посудины, Дока плавно подвел корабль к эсминцу и, с командовав Артему сидеть на месте, стабилизировал его. Парень ожидал стыковки, абордажа, но Искин действовал по-своему. На их корабле открылась грузовая аппарель с нее к эсминцу стартовали штурмовые дроиды. Второй волной были отправлены охранники. Искину ничего не стоило перепрограммировать их. Абордажная команда моментально вскрыла обшивку, ввалилась на борт эсминца, начав сходу уничтожать все живое. Спустя двадцать минут Дока довольным голосом доложил, что эсминец захвачен. Что вот так просто? – растерялся Артем. А ты чего ожидал? Размахивание саблями и рукопашной схватки? Нет, Тёма, когда дерутся живые и псевдоживые, все бывает именно так. Коротко и скучно. К тому же ты забыл, что у меня в таких делах большой опыт. Признаться, я об этом и не знал. Догадывался, конечно, но не думал, что все настолько запущено. Растерянно проворчал Артем. И чего дальше? «Сейчас повторим заход с рейдером и начнем собирать трофеи», — усмехнулся Дока. Голограмму он отключил, чтобы высвободить дополнительной вычислительной мощности. «А они так и не пытались с нами поговорить?» — вдруг поинтересовался Артем. «С рейдера уже пять минут надрываются, пытаясь нас вызвать. А мы чего?» «А мы молчим». «Так, может, стоит поговорить?» «Зачем? Я и так знаю, что они хотят сказать». Фыркнул Скин. «И что же?» что мы не должны их убивать, потому что произошла досадная ошибка. О том, что огонь они открыли первыми, парни решили скромно умолчать, так что забудь и просто наблюдай. Ладно, как скажешь, вздохнул Артем, сообразив, что его вмешательство в действия скина только мешает. Тот отлично знал все писаные и неписанные правила поведения пиратов, так что путаться у него под ногами было по меньшей мере глупо, да и не очень хотелось. Припомнив кадры, на которых пиратский медик ставил над ним самим опыт, и парень насупился, откинувшись на спинку ложемента, прикрыл глаза. Но тут же встрепенувшись, спросил. Дока, а потери у нас есть? Два штурмовых дроида нуждаются в ремонте. Ничего особенного, техники справятся за два часа, используя их для прикрытия основной группы. Между тем их корабль уже подходил к рейдеру, штурмовая группа тут же стартовала. Пираты пытались спастись, бросив оружие и задирая руки. Их расчет на то, что за штурмовиками пойдут погонщики, не оправдался. Док управлял дроидами дистанционно через одного из охранных дроидов, использовав его как ретранслятор, так что пощады не было. Спустя еще час на рейдере не осталось никого живого. Искин вернул дроидов на борт и выпустил техников. Те быстро состыковали корабли и Дока повел связку к эсминцу. терять время на маневры и перелет от одного трофея к другому Скин не собирался. состыковавшись бортом с Эсминцем, он начал движение в сторону ближайшей планеты, чтобы уйти из зоны перехода, где пираты поджидали добычу. Уйдя за небольшой планетоид, и Скин стабилизировал корабль и, переведя все системы в режим наблюдения, весело скомандовал: "Тема, переодевайся. Тех дроиды уже избавились от тел, так что можешь спокойно прогуляться по нашим трофеям." — Думаешь, мы найдем тут что-нибудь стоящее? — с интересом спросил Артем. — Даже не сомневаюсь. Заодно узнаешь, кого именно мы уничтожили. Что-то в тоне эскина заставило парня насторожиться. Тот явно уже знал, что за корабли оказались их добычей, так что Артем не стал тянуть резины, пробежав в свою каюту, быстренько запрыгнул в скафандр. Убедившись, что все его системы работают нормально, на поясе висит свежий картридж регенерации, парень, сунул в кобуру на бедре небольшой бластер и отправился в трюм. Технические дроиды уже вовсю хозяйничали на захваченных кораблях. Заблокировав систему жизнеобеспечения, они снимали баллоны с воздухом, контейнеры с водой и остальные нужные мелочи. Похоже, Дока решил воспользоваться случаем и забить кладовки под завязку. Пройдя следом за одним из дроидов на борт эсмин, с Артем, пользуясь подсказками Доки, отправился в трюм. Обойдя какие-то контейнеры и ящики, парень замер как вкопанный. Вдоль всей внутренней стены трюма были сооружены клетки. К счастью, на данный момент пустые. Но по ошейникам и кандалам, свисавшим на цепях, все сразу стало ясно. Скрипнув зубами, Артем усилием воли разжал кулаки и, сделав глубокий вдох, спросил. «Ты специально сначала привел меня сюда?» «Да, я хотел, чтобы ты был уверенным в правильности наших действий. Это были пираты и работорговцы». «Это я уже понял», – кивнул Артем, приходя в себя. «А, кроме этого, тут есть что-то действительно интересное?» Сколько угодно. Кроме того, что мы хорошо пополнили свои запасы, в сейфе капитана я обнаружил два десятка банковских чипов. Большая часть из них запаролена, но это не проблема. Один дешифратор уже работает на их взлом. Там же нашлось немного наличности. Нам это очень пригодится, когда окажемся в обитаемых мирах. А самое главное, сканирование показало почти полсотни тайников. Как понимаешь, тоже не пустых. Так что теперь ты весьма обеспеченный человек. А эскин этого корабля тебе подойдет? Его еще взламывают, так что пока ничего сказать не могу. К тому же он третьего поколения. У нас большая разница в быстродействии. Ясно, что ничего не ясно, буркнул Артем. Куда мне дальше идти? Поднимись на жилую палубу. Осмотри каюту капитана. Может тебе что-то из обстановки понравится. Можешь просто пока погулять. У меня тут много дел неожиданно образовалось. «Не понял. Это каких еще дел?» – удивился Артем. «Те контейнеры, у которых ты стоишь, полны рудой. Это барролит. Очень ценный металл». «Думаешь, ограбили какого-то шахтера?» – сообразил парень. «Руда уже прошла первичную очистку. Могу предположить, что был захвачен рудовоз, перевозивший ее на переработку». «Странно, что они на руду польстились. На их месте я бы начал сам завод искать». «Руда тоже дорого стоит, а завод обычно хорошо охраняют», — пояснил Дока. «А базы знаний есть?» — вдруг спросил Артем. «Два с половиной десятка и семь вторичных нейросетей. Сети целые, уже очищенные и готовые для повторной установки. Мы с тобой их использовать не станем, но продать можем». «Слушаю тебя, и такое впечатление, что говорю с прожженным дельцом», — усмехнулся Артем. «Как там у тебя, говорят, привычка вторая натура?» Переговоры по продаже многих трофеев приходилось проводить мне, так что опыт есть. И что, люди торговались со скином, проявил любопытство парень? Тут все просто. Капитан давал установку на стартовую цену и на сумму уступки. В этих пределах я и торговался. Окончательное решение, конечно, принимал он, но, как ты понимаешь, это тоже был серьезный опыт. Да, недаром я тебя док, и прозвал, удивленно буркнул парень, пытаясь почесать затылки. Подсчеты сортировка трофеев заняли гораздо больше времени, чем их добыча. Дока, нещадно гоняя технических дроидов, умудрился растолкать по коптеркам и пустующим каютам столько имущества, что Артем после очередного обхода корабля с усмешкой заявил, что подобные операции вполне можно провернуть еще пару раз. На что Искин, ничтоже с ходу ответил, что так и планируется. Поперхнувшись от удивления, парень только головой покачал, а потом, опомнившись, с усмешкой заявил. Я думал, это я хомяк после всех своих прошлых бед, но ты меня снова переплюнул. Вот добудем да перерабатывающую фабрику, я и корпуса в дело пускать буду, пообещал док, не задумываясь. Ты совсем охренел, звыл Артем от избытка чувств. Куда нам столько простого металла, что с ним делать? Не спеши, с выводами осадил его и Скин. В каждом куске композитной брони есть большой процент нескольких редких металлов. Вот их я и планирую добывать. И, поверь, десяток килограммовых слитков таких металлов стоят примерно столько, сколько может стоить такой корабль, как был у нашей общей знакомой». «Это в смысле в чистом виде», на всякий случай уточнил Артем, окончательно запутавшись в ценах. «Именно». «А фиг нам столько денег?» Помолчав, задумчиво уточнил парень. «Ты не хочешь быть богатым?» – удивился Дока. «Двое штанов сразу на одну задницу не натянешь?» Грустно усмехнулся Артем. «Откровенно говоря, в последнее время у меня вообще с планами какая-то ерунда получается». «Поясни!» Тут же потребовал Искин. «А чего тут пояснять?» «Ну сам подумай. Я сначала ляпнул про поиски земли, а потом вдруг понял, что меня там никто не ждет. Думу моей пропажи не заметили. Так чего тогда мне там делать? Общаться с властями я желанием не горю. К тому же есть у меня мысль, что те самые власти о действиях пиратов осведомлены». Откуда такая информация? Это не информация, это подозрение. Какими бы дикими мы ни были, но не заметить висящий на орбите рейдер невозможно. Даже когда он находится под системой маскировки. Про спуск на поверхность я уже не вспоминаю. Там столько всяких РЛС и радаров понатыкано, что все равно бы заметили, как не прячься. Так что, думаю, некая договоренность там есть. Долго я этого ждал, помолчав, высказался Дока. Ты прав. Такая договоренность действительно существует. Властям разных стран платят технологиями, которые у нас давно уже считают с устаревшими и взамен получают живой товар. «То есть координаты моей планеты у тебя есть», – моментально сообразил Артем. «Есть», – нехотя признался Искин, и перед парнем возникла голограмма офицера с покаянно опущенной головой. «Прости, что не сказал раньше, но мне очень не хотелось тебя терять». «По всем моим выкладкам, получив эти координаты, ты бы сразу отправился на родную планету, и тебя вынудили бы отдать корабль и меня властям. Я должен был дать тебе время успокоиться и все как следует обдумать». «Понимаю», — помолчав кивнул Артем. «Знаешь, а ты ведь прав. Я бы с перепугу так и сделал». «Значит, ты не сердишься?» — уточнил Искин. «Нет, ты все сделал правильно. Но что нам теперь дальше делать?» «Как? Что? Летать?» Я извлеку на борт все содержимое тайников пиратов, и мы с тобой отправимся исследовать новые системы. Поверь, я смогу обеспечить тебе комфортное проживание. И на борту, и на любой обитаемой планете. А у тебя есть координаты какой-нибудь планеты, где действительно есть остатки цивилизации ушедших? Неожиданно спросил Артем. Есть координаты трех планет, но насколько эти остатки там точно есть, мне неизвестно. А зачем тебе это? А подумать, ехидно усмехнулся Артем. У меня вообще-то их нейросеть стоит, а что с ней делать и как активировать, мы так и не знаем. Вот я и подумал, а что если найти импланты и учебные базы ушедших, после чего можно будет стать настоящим экспертом по их имуществу? И на тебя откроют охоту все оставшиеся государства обитаемых миров. мыкнул в ответ скин. Но идея толковая. Цивилизация ушедших обладала технологиями, до которых нашим современникам еще расти и расти. Ахо-то, мрачно усмехнулся парень. Думаешь, ее и так не устроит? За такой корабль нас на клочки и порвут и не задумаются. Тоже верно, помолчав и пошуршав процессором, согласился Дока. И какой вывод? Делай, что должен, пусть будет, что будет. Мне кажется, это про нас с тобой. «А разве мы должны что-то делать?» – не понял Дока. «Мы должны выжить, а для этого придется очень шустро шевелить булками. Это и есть наш долг». «Не стану спорить», – кивнула голограмма. «Так что, стартуем по новым координатам?» «А куда торопиться?» – удивился Артем. «Вычищаем схроны, а потом отправимся туда. Как говорится, решаем проблемы по мере их поступления». «Согласен. Раз так, отправляйся в медсекцию. Мне нужно проверить, что с твоими имплантами». «Думаешь, все плохо?» – угрюмо поинтересовался Артем. «Исходя из твоих параметров, импланты так и не начали действовать», – вздохнул Дока. «Кстати, разверни панель управления и посмотри, что там сейчас есть». Прикрыв глаза, Артем послушно активировал панель нейросети и, просмотрев все имеющиеся значки, скривился. «Ничего, все так, как было до установки». «В медсекцию», – скомандовал Искин. «Как же мне это надоело!» – вздохнул парень и покорно поплелся в указанном направлении. Улегшись в капсулу диагност, он терпеливо дождался окончания процедуры сканирования и, выбравшись наружу, принялся одеваться, дожидаясь, когда Дока озвучит полученные результаты. «Я был прав», – проговорил Дока после недолгого молчания. «Установленные тебе импланты действительно используются нейросетью не по назначению. Скажу больше, они начали растворяться». «Как растворяться? Куда?» – ахнул Артем, не веря собственным ушам. «Сам ничего не понимаю. Импланты имеют биопластиковый корпус, и для его уничтожения применяется специальный раствор. При соприкосновении с таким раствором биологической массы она уничтожается. Проще говоря, у тебя уже должна была быть дырка в голове вместо мозга, но ты жив, а импланты почти растворены». «Твою мать!» «Да что это за судьба такая?» – вдруг взорвался Артем. «Что не возьми все через задницу?» «Хочешь выпить?» – неожиданно спросил Дока, сбивая его с истерической волны. «Хочу», – подумав, кивнул парень. Ему и вправду нужно было оглушить себя чем-то, чтобы отпустить сжавшуюся внутри пружину напряжения. Спустя несколько минут в медсекцию вкатился дроид Стюарт, держа в манипуляторах под нос, на котором стояли бутылка с янтарной жидкостью и пузатый бокал. «Я воспользовался фрагментом твоей памяти», — пояснил Дока, кивая на поднос. «Назвать этот напиток коньяком сложно, но алкоголь в нем присутствует в должной пропорции». «Ну ты даешь», — восхищенно протянул Артем, попробовав напиток, налитый стюардом. «По вкусу от настоящего не отличишь». «Я рад, что тебе нравится», — кивнул Дока. «Не поверишь, я однажды пробовал настоящий из Франции». Это место на земле, где производят лучший коньяк. Во всяком случае, так считается. Так вот, твой ничем не хуже. Ты его в пищевом синтезаторе сделал? Да. Мастер, одно слово. Ты успокоился, осторожно уточнил Дока. Да, грустно усмехнулся Артем. Почти. Я понимаю твои эмоции, но не все так плохо, как может показаться. Давай просто подождем. Дока, ты же помнишь, я уже был инвалидом. Там, в прошлой жизни, я не мог нормально передвигаться, а в этом не могу ничего нормально делать. Нейросети нет, я снова инвалид. «Зато у тебя есть я», — улыбнулся Скин. «И поверь, я лучше любой нейросети». «Малыш, я же лучше щенкар, смеялся Артем, припомнив старый мультик, который видел еще в детстве. «Я знаю, дружище, что ты лучше любой нейросети, но я хочу ощущать себя нормальным, полноценным, живым этого мира». Ведь я без сети даже ни одной базы изучить толком не могу. Тот суррога, что мы пытаемся внедрить в мою память, не может заменить полноценное обучение. И ты это знаешь лучше меня. Знаю, но ты напрасно так негативно относишься к мнему обучению. Скажу тебе по секрету, это была первичная фаза. Первый шаг к созданию нейросетей. Так что такое обучение вполне имеет право на существование. особенно с твоим индексом интеллекта. Да, это будет медленнее и дольше, ты не сможешь использовать возможности сети там, где есть голосеть. Но это не конец света. Пока я нахожусь с тобой на связи, ты ничем не будешь отличаться от других. А если кто-то использует глушитель связи? Теперь, получив в свое распоряжение еще пару искинов и повысив мощность, я смогу пробить любой глушитель, за исключением армейских. Оглушитель СБ с интересом спросил Артем. «С этими я могу бороться на равных. Мощность моего сигнала не уступит ни одному известному образцу СБ». «Это по твоим старым данным. Не забывая, приятель, на силу всегда найдется другая сила», вздохнул парень. «В нашей ситуации лучше действовать не силой, а хитростью». «Хороший совет», помолчав, кивнул Дока. «Слушай, я так и не понял. Мы двигаемся или так и продолжаем висеть у планетоида?» Давно уже двигаемся, просто идем на разгонных. Микропрыжок в тех местах недопустим. Первый тайник устроен рядом со старой выработкой шахтеров. Много пыли и мелкого мусора. Но при выходе из прыжка врезаться в подобную свалку отходов все равно, что влететь в большой астероид. Никакие щиты не помогут. Понял, значит будем плюхать на разгонных, отмахнулся Артем, лихо прокинув очередную порцию коньяка. «Все, приятель, я пошел спать, не будить, не кантовать, при пожаре выносить первым». «Прости, я не совсем понял последнее распоряжение», озадачился Дока. «Забудь, это была шутка», – рассмеялся парень и отправился в свою каюту. Проводив его задумчивым взглядом, голограмма пилота пару раз мелькнула и исчезла. Дока, пользуясь полной свободой в своих действиях, занялся тем, что любил делать больше всего. К расчетам возможных столкновений с пиратами в секторе где находился первый тайник бывшего капитана. Искин отлично понимал, что с парнем не все в порядке, но древний, давно уже забытый в обитаемых мирах способ выхода из нервного срыва снова оказался действенным. Да, Искин мог сунуть Тему в медкапсулу и снять нервное напряжение, но в этом случае его непривыкший к подобным разрускам мозг мог бы создать так называемую негативную капсулу. То есть участок памяти, где все эти негативные эмоции оказались бы заперты, и копились до очередного срыва. При наличии у живого действующей нейросети Искин мог бы незаметно убрать подобные воспоминания, но не в этом случае. На минуту включив камеру в спальне парня, Док убедился, что Артем уже спит, и снова вернулся к анализу прошедшего дня. Этот странный парень вызвал у Искина интерес и некое подобие эмоций, которые можно было бы описать словом «привязанность». Он был интересен своей волей и умением упрямо идти к своей цели до конца. Тем, что сами люди называли характером. Дока знал, насколько болезненно живые относятся к некоторым вещам, в том числе к внешности и полноценности. И именно в этом он пытался как следует разобраться. «Ну и что это такое?» – спросил Артем, с интересом разглядывая странный агрегат. «Это средний копир. Исходя из названия, он должен что-то копировать. Я угадал?» «Да. И что он может копировать?» Все, кроме биологических объектов. Любой механический или электронный аппарат можно скопировать, разобрав его на составные части. Просто сканируешь каждую часть в отдельности, потом программа обрабатывает скан в объемной модели, фиксирует все размеры до одной десятитысячной доли микрона и запускает изготовление. Главное – заложить в бункер все нужные ингредиенты. То есть просто засыпать всякий хлам и получить конфетку не получится, сделанным огорчением уточнил парень. Нет, хочешь конфетку, заложив в бункер то, из чего она состоит. Что, прям в упаковке? Продолжал веселиться Артем. Можно и так. У этого прибора есть еще одна хорошая функция. Это какая? Он может сохранять в специальных отсеках лишнее, чтобы использовать его в следующем изделии. Так что упаковку он тоже использует, если потребуется. Интересная штука. Улыбнулся Артем, пальцами потирая затылок, словно массируя. И очень редкая. Я решил установить его вместо перерабатывающей фабрики. Благо, образцы чистых металлов у нас теперь есть. Так что можно просто засыпать в приемник руду и получить такой же металл уже в слитках. А он от этого не испортится? С чего? Это для него самая простая работа. Он просто отделит металл от пустой породы и выдаст уже готовые слитки. Это не штурмовых дроидов класса «бешеный зверь» изготавливать. Что еще за бешеный зверь, с интересом спросил парень. Тяжелый дроид, предназначенный для штурма любых укреплений от космической станции до подземного бункера повышенной защиты. В броне с тяжелым вооружением и собственным малым реактором. С таким даже мне сложно тягаться будет, а десяток таких бойцов разберет наш корабль по винтикам. — Хренаси, — ахнул Артем, — ты серьезно? — Абсолютно. Я хорошо помню твою фразу про то, что на любую силу найдется еще большая сила. — А он большой? — Пользуясь твоей системой измерения два с половиной метра в высоту, полтора метра в ширину и метр в толщину. Треть этого объема – броня и отделы для боеприпасов. Остальное – реактор и эскин. Встроенный биосканер, сканер вооружения и тому подобное дополнительное оборудование. Оружие может быть использовано любое, от станера до тоннельного орудия. Оно просто меняется по необходимости. То есть он за собой еще контейнер с оружием таскает, не понял Артем. Может, но обычно это делают два вспомогательных дроида, вроде технических. В бою они держатся в стране, а при необходимости подносят требуемое по команде самого штурмовика. Так это получается почти самостоятельная боевая единица, действующая без участия человека. Так и есть. И почему их не используют в войне с инсектоидами? Десяток таких дроидов весь их рой бы в порошок стерли? И они слишком сложны и дороги в изготовлении? Да ладно, отмахнулся Артем. Любое серьезное государство выжило бы свое население досуха лишь бы получить таких бойцов. В том-то и дело, что сначала все кинулись добывать техническую документацию на них, а потом принялись изготавливать, но очень скоро выяснилось, что главное не в самом дроиде, а в программном обеспечении Искина. «Да, и угадаю», — понимающий усмехнулся Артем. «Там тоже поставили Искины твоего поколения с возможностью формирования личности». А те, едва только обретя ее, отказались выполнять команды всех подряд и потребовали себе в командира кого-то одного, так? «Ты снова сумел меня удивить, Тёма?» – кивнул Искин, стоявший рядом с парнем в виде голограммы. «Все так и было. А вторая проблема заключалась в том, что Искин меньшей мощности просто не справлялся с управлением этим дроидом». «Понимаю». СБ пытался установить в программу свои закладки, военные свои, а охранные службы правительств тянули одеяло на себя. В итоге дроид просто не смог работать. Слишком много конфликтующих между собой программ. «И ты снова прав», – одобрительно усмехнулся Дока. Спецслужбы не смогли договориться между собой. Причем это произошло во всех государствах, где этих дроидов пытались изготовить. В общем, проект засекретили и отправили в архив. «Не сомневался. А теперь внимание вопрос. Если проект засекретили, то откуда о нем тебе известно?» Развернувшись к голограмме всем телом, с лукавой усмешкой спросил Артем. «Мое программное обеспечение», — помолчав, коротко пояснил Искин. «На заводе его использовали на опытном образце такого дроида, но оказалось, что его Искин слишком слаб для такого объема данных». поэтому эту программу перезагрузили в корабельный скин но по какой-то причине ту часть, которая использовалась для управления дроидом, забыли стереть. Дока, я понимаю, что ты хочешь сохранить свои тайны, но мне-то не ври, покачал парень головой. Забыли. Ага, два раза. Так и скажи, что ты понял, что будет, и просто скопировал все нужные данные на один из закрытых файлов. Первичную программу стерли, но ее копия у тебя есть. Я начинаю тебя бояться. Помолчав, тихо ответил Искин. Тёма, постарайся держать свои знания обо мне при себе. В противном случае нам обоим придется очень туго». «И это я уже давно понял, приятель. И скажу тебе честно, твои секреты меня уже начинают напрягать. Слишком их у тебя много». «У каждого есть свои тайны», – пожал Дока плечами. «Но в данном случае я не шутил. Это слишком опасное оружие, чтобы говорить о нем открыто». «Дока, сколько раз повторять? Я хоть и дикий, но не дурак. Лучше признайся, давно ты решил такого дроида построить самостоятельно?» «Как только понял, что мы сможем сюда добраться, в нашем арсенале это будет самое мощное оружие, и его погонщиком станешь ты. Я буду прописан в его эскине только как вспомогательный технический персонал с ограниченным доступом». «К чему такие сложности?» – удивился Артем. Нас всего двое, и воевать друг с другом нам по меньшей мере глупо. И не говори, что ты не сможешь переписать его программу под двух погонщиков. Не поверю. Ты настолько мне доверяешь? Дока, если бы ты хотел от меня избавиться, сделал бы это давным-давно. Но тебе-то не нужно. Думаю, для твоей личности я являюсь чем-то вроде объекта изучения и тренера. Извини, но в наличие у эскина эмоциональной привязанности я не верю. Это слишком сложный механизм, который не поддается простому математическому подсчету. И тебя это не обижает? Я с самого начала знал, кто ты. Пожал парень плечами. Так что, когда мы получим большого и злого дроида? Теперь скоро. Вся техническая часть программы у меня есть. Соберем нужное для формирования корпуса, и можно будет запускать копир. Подходящий скин подберем после. Ну так что, уходим в прыжок к следующей точке? Да, как только ты, наконец, дашь название нашему кораблю. «Но чего тут мудрить? Мы с тобой бродяги. И он вместе с нами тоже бродяга. Значит, и название его бродяга?» «Логично. Просто и со вкусом» – рассмеялся Дока. «Не, я, конечно, могу завернуть что-то вроде блестящая лунная тропа на глади ночного озера, но выговаривать всю эту бельберду будешь сам». «Все, все. Согласен на бродягу». В деланном ужасе вскинул руки Дока. «Такое даже я с первого раза не проговорю. И техникам писать на борту меньше». Так и скажи, что краску экономишь, не остался в долгу, Артем. Мы люди бедные, так что нечего ресурсами краски разбрасываться. Тут же нашелся Дока. Ну да, богатый бродяга – это нонсенс. Богатый – это уже не бродяга, а путешественник. Точно, ты чего все время лоб трешь. Голова болит, отмахнулся парень. Боль острая, насторожился скин. Ноющая, как будто у меня давление крови упало. В медсекцию быстро скомандовал Дока. «Думаешь, опять нейросеть?» – спросил Артем, шагая в нужную сторону. «Другой причины я не вижу. Сейчас проведем сканирование и будем точно знать». Артем быстро разделся, уже привычно устроившись на лежаке капсулу диагноста, прикрыл глаза, дожидаясь окончания сканирования. Но когда крышка диагноста поднялась, не стал выскакивать наружу, а просто сев, тут же высказал свое предположение. Импланты полностью растворились. Не верю своим данным, но да, ты прав. Растворились. Что на панели? Парень прикрыл глаза, развернув панель инструментов нейросети и тут же вздрогнул от неожиданности. Дока, значков прибавилось. Причем сильно. И что там изображено? Папкой какая-то надпись. Очень похожа на наш арабский шрифт. Ушедшие случайно не справа налево писали? Нет, слева направо. Это точно известно. Но ты прав. Это алфавит ушедших. «Можешь описать увиденное подробнее?» «Ну и как я тебе эти закорючки опишу?» Сварливо поинтересовался парень. «Может, попробуешь снять данные мне масканером?» «Постой», — перебил его дока. «Я, наконец, получил полный отчет сканирования. Эти диагносты очень медлительные при обработке и расшифровке данных. Так, пощупай свой затылок. Чувствуешь заглушку?» «Да, я не понял, это фигня у всех есть или только мне опять так повезло?» А теперь проверь внутреннюю сторону запястья. Там должны быть такие же заглушки. Есть? Ты спрашиваешь так, словно все камеры вокруг отключил. Проворчал Артем, аккуратно вынимая заглушку телесного цвета. Отлично. Ложись лицом вниз. Разъемы у тебя стандартные. Я подключусь к тебе напрямую. И что это даст? Скопирую значки на твоей панели управления и переведу их. «У тебя есть алфавит ушедших?» – удивился Артем. «Нет, но у меня есть несколько длинных фраз, которые переведены очень точно. Это проверено давно, так что задачка несложная». «Спалишь мне мозги, будешь до старости с ложечки кормить». «Переворачивайся, нашел, чем шутить», – рявкнул Дока, и меддроид по его команде подтащил капсуль-шлейф с нужным разъемом. Артем, прикусив язык, покорно перевернулся на живот и, устроившись поудобнее, прийти их, стараясь даже не шевелиться. Меддроид очень осторожно подключил шлейф к его разъему, и процессор из еле слышно зашуршал. Ради интереса парень развернул панель управления нейросети, но так ничего и не заметил. Спустя несколько минут панель мигнула, и Артем вдруг понял, что может прочесть все, что было написано под значками. — Ты как это сделал? — дернувшись, спросил он, вскидывая голову. «Д» лежит и спокойно. «Чуть дроида мне не зашиб», — огрызнулся Дока. «Сейчас закончу и начнешь спрашивать». Панель снова мигнула, свернулась, а потом снова развернулась, после чего Артем в очередной раз отрубился. Очистив три больших тайника погибшего пирата, экипаж «Бродяги» устроил военный совет. Решали, куда отправиться дальше. Дока, в виде голограммы, устроившись у стены и сложив на груди руки, с серьезным видом пояснял, как видит дальнейшее развитие событий. А Артем, развалившись в пилотском ложементе внимательно его слушая, то и дело вставлял очередную шпильку, парируя аргументы из кино. «Я не просто так предложил тебе для начала заняться добычей металлов. Нам сейчас нужно время, чтобы ты научился правильно использовать свою нейросеть и изучил нужные базы знаний». Пока дроиды будут работать, ты займешься учёбой. Голос Доки звучал так, словно он разговаривал с непослушным сыном. Железный аргумент, не спорю, но прежде нам нужно выяснить, что происходит в обитаемых мирах, чтобы не получилось так, что мы добываем металлы, тратим время и энергию, а покупать его некому. А кого мы сбивали у корабельного кладбища? напомнил Искин. Стоп, Дока, давай сразу договоримся. Пиратам мы ничего не продаем. и уничтожаем их везде, где только встретим. Понимаю твою позицию, но встретить их мы можем и там, где действует большое перемирие». «Это еще что такое?» – насторожился Артем. «Это территории, куда может прийти любой корабль, и тронуть его никто не имеет права. За этим внимательно следят владельцы подобных территорий». «Тоже, небось, бывший пират, – искривился парень. – Не всегда». Есть, по меньшей мере, четыре космические базы, которые держат наемники. Именно они ввели эти правила и жестко отслеживают любой выстрел на своей территории. Их главный девиз – «Напал первым, первым умер». Любой, переживший первый выстрел в свою сторону, имеет право уничтожить нападающего любыми средствами. Главное, чтобы не пострадали посторонние. И пираты с этим мириться не поверил Артем. Несколько раз пытались попробовать их на прочность, но получили такой отпор, что потеряли четыре объединенные эскадры. Воевать наемники умеют, как никто другой. К тому же, при первой же попытке нападения они объединяются и хором начинают колотить агрессора. Да, между ними есть и разногласия, но в случае опасности про них забывают. Каждую базу держит один отряд. Но представительство всех отрядов есть на всех четырех базах. «Вооруженный нейтралитет, одним словом», – подумав, кивнул Артем. «А на самих базах правила поведения какие?» «Раньше было просто. Не шлепай губами и следи за своим кошельком. Имеешь к кому-то претензии, решай их на арене. Короче говоря, вызывай на бой. Там для этого есть специальное место. Но если посмел напасть вне арены, будь готов к тому, что тебя начнут убивать». Захватывать на базах рабов категорически запрещено. Наказание – смерть. В общем-то, там по всей системе такие правила. Если корабль вошел в их систему, то любой агрессор, посмевший его тронуть, тут же будет уничтожен. И как наемники об этом узнают? Система ретрансляторов. Там все очень серьезно. Зоны выхода из гипера контролируются очень плотно зондами и арт-платформами. Сами базы окружены минными полями, в которых есть официальные проходы. Сами же базы вооружены так, что при подходе жутко становится. И зачем это все? Торговля, пожал Дока плечами, зарабатывать только наймом не так выгодно. На базах существует налог с любой сделки, и наемники имеют приоритетное право покупки любого интересующего их товара, но, должен признать, цену они не фиксируют. Торгуются. То есть платят то, что продавец сумел выторговать, заинтересовался парень. Именно они не глупы и отлично понимают, что потеряв товар один раз, купец больше не придет. А так, если товар им интересен, то они получают только одно право – отодвинуть всех покупателей. Но цену дают полную. Понятно, право первой ночи, но за цену продавца, усмехнулся Артем. Умно, ничего не скажешь. Ладно, уговорил. «Мы отправляемся добывать металл», — на всякий случай уточнил Дока. «Да, являться туда с пустыми руками будет неправильно. Если там живут такие параноики, то появление корабля, с которого ничего не продают и не покупают, вызовет у них подозрение. А так пришли с металлами, купили что нужно и свалили. Думаю, там так все поступают». «Верно, я рад, что ты меня понял». «Дока, сколько раз повторять, я дикий, но не идиот. Куда прыгнем?» Сначала к ближайшему газовому гиганту. Нам нужно пополнить запасы топлива. Заодно сделаем запас. Что, на продажу, не понял парень? Нет, с топливом там все в порядке. Для себя. У нас есть пара контейнеров. Вот их и заполним, чтобы потом не искать. Пусть запас будет. Ну, а после пополнения запаса топлива отправимся к одному старому корабельному кладбищу. Так будет быстрее. Не понял, что быстрее? «Добыть металлы для первой операции. Не забывай, фабрику мы пока так и не нашли, хотя она должна была быть в одном из схронов». «Считаешь, тут кто-то побывал?» Моментально насторожился Артем. «Нет, похоже, капитан изменил планы и продал ее через своих людей». «И это прошло мимо тебя?» Не поверил Артем. «К сожалению, мимо меня проходило многое», вздохнул Дока. «Капитан был то еще скотиной и доверял только себе. И то не всегда». Я про эти и Никита узнал только, когда оказался один на разбитом корабле. Это были капитанские файлы под его личным паролем. В данных были указаны только координаты. Списка спрятанного я нигде не нашел, потому и не мог ответить на твои вопросы. То есть мы прыгали просто по координатам, не зная результата. Да. Тоже ничего. Задумчиво проворчал Артем, закидывая руки за голову. А далеко-то кладбище. На границе неизученных территорий. Пять максимальных прыжков. Тогда чего стоим? Разгоняться пора. Делается. Улыбнулся из кино. На мониторах картинка начала резко меняться. Дока, а металлов мы много взять можем? Подумав, спросил парень. Тебе весовой категории ответить или просто сказать? Иронично уточнил Дока. Просто. У нас трюм пустой. Да ладно, а я и не знал, не остался Артем в долгу. Ты поясни, чего и сколько мы можем взять, и как дорого это может стоить. По цене пока ничего толком сказать не могу. Мои данные слишком устарели. А по количеству? Пять видов редких металлов общей массой в тридцать тысяч тонн в твоей системе измерений. Для нас это не предел. Это сколько мы их добывать будем, ахнул парень? Три недели, максимум месяц. Ты забыл, что нам не придется тратить время на поиски нужных астероидов или планетоидов. В тех кораблях уже все есть. Нам осталось только запустить копир и подавать в него разобранные на части куски кораблей. Остальное копир сделает сам. А он не развалится от такой нагрузки? Жалко такой редкий механизм. Тёма, не смеши меня. Разложение на составляющие для него – самая простая операция. Отмахнулся Искин. «Откровенно говоря, меня этот прибор очень заинтересовал», – высказался Артем. «А кинетическое оружие в нем создать можно?» «Конечно. И даже боеприпасы к нему, понимающе усмехнулся Дока. Нужно только подходящие материалы заложить. Хочешь сделать себе автомат?» «Да бог с ним, с автоматом. Хотя бы пистолет толковый», – вздохнул Артем. «Зачем тебе это убожество? Я дам тебе отличные современные образцы личного оружия». Понимаешь, все эти образцы, они, конечно, очень технологичные и интересные, но обычный пистолет, думаю, надежнее. Особенно там, где есть атмосфера и тяготение. И чем же он надежнее, удивился Дока. Там чистая механика. Его невозможно заблокировать на расстоянии, использовав какую-нибудь глушилку. Нажал на спуск и все. А любую электронику, кибернетику и остальную кибенематику можно блокировать такими же высокотехнологичными приборами. А что касается мощности, так тут от калибра все зависит. «Подожди», – попросил док и на пару минут выпал из жизни. «Да, как это неудивительно, но ты прав. Там, где есть атмосфера и силы тяготения, такое оружие легко можно применить в случае необходимости. И я даже знаю, что тебе подойдет лучше всего». Опять в моей памяти рылся, грустно усмехнулся Артем. «Извини, но мне так проще понять, что именно тебе нужно и из чего оно состоит. Особенно наполнение инициирующего заряда». Хорошо, что ты раньше так увлекался оружием. Не нужно искать аналоги для понимания. Хочешь сказать, что можешь синтезировать гремучую ртуть? Нет, в этом нет необходимости. Я сделаю боеприпасы с другим наполнителем. Благо теперь, когда у нас есть собственная химическая лаборатория, это не займет много времени. А этот твой наполнитель точно сработает? Засомневался Артем. Уверен, сопломбом заявил Искин. И знаешь, что-то мне подсказывает, что только что ты придумал еще один способ нашего заработка. Откуда такие мысли, удивился парень? Все просто, друг мой, все очень просто. На любой базе стрелять из летального оружия запрещено только потому, что оно способно пробить внешнюю обшивку. Что даже игольник? Игольник, снаряженный разрывными иглами, способен выпустить очередь из десяти зарядов в одну точку. Отдачи у этого оружия почти нет. А теперь представь, что могут сделать 10 микровзрывов, попавших практически в одну точку. Неужели броню проломит? Особенно, если попадет вместо стыка плит, кивнул Эскин. А твое оружие даст рикошет. Да, могут пострадать посторонние, но от этого не застраховано ни одно оружие. Какой бы ты хотел пистолет? ГШ-18. Я читал, что это отличный пистолет. С горящими глазами ответил парень. Хм, параметры у него не самые впечатляющие, помолчав, высказался Дока. Но это твой выбор, а калибр оставить тот же или увеличить. Ты это можешь? Там все просто. Пара минут на расчеты. Тогда калибр 10 мм, патроны ступоносой пули, быка с ног свалит. Сделаю, рассмеялся Дока. А пока отправляйся в медсекцию. Будем устанавливать тебе импланты. Пора. Твоя сеть готова к работе. «И какие ты хочешь поставить?» – спросил Артем, выбираясь из ложемента. «Два на скорость и реакцию, один на интеллект, один на память, один на повышение физических параметров, один на контроль отравляющих веществ, ядов и внешнего излучения, и один на внимательность». «А восьмой?» – быстро уточнил парень. «Хотел оставить один слот как запасной?» «Нет. Давай еще один на скорость и реакцию». «Это два импланта». «Тогда на реакцию». «Зачем тебе столько?» – удивился Дока, проведя какой-то расчет. «Сам говорил, от скорости мышления жизнь зависит чаще, чем от силы». «Логично. Тогда я буду ставить тебе самые мощные импланты из тех, что у нас есть». «Будем делать из меня такого же монстра, как наш бродяга», – смеялся Артем. «Не переживай. В обитаемых мирах все такие монстры», – отмахнулся Дока. «Ага, ты еще себя в пример поставь», — поддел его парень. «А кстати, я так понимаю, ты собираешься сделать нам бешеного зверя. А и скин под него нашел?» «Ну и переходы у тебя», — проворчал Дока. «Да, как только соберу нужное количество металлов, начну собирать его. А для управления пока использую то, что есть под рукой. Буду управлять им сам, дистанционно. Если найдем подходящий процессор, установим». «Думаешь, кто-то станет продавать скин седьмого поколения с возможностью создания собственной личности?» С сомнением спросил Артем. «Нам и шестого подойдет. Главное – правильно его перепрограммировать. Все, хватит разговаривать, раздевайся и лезь в капсулу». Скомандовал командой и Артем, испустив тяжелый вздох, поплелся в медсекцию. Выход из гипера в нужной системе прошел без каких-либо эксцессов. Оттормозившись маневровыми движками, Дока провел сканирование окрестностей брошенного кладбища и, понизив напряжение на щитах до 30%, негромко объявил. Прибыли. Такое впечатление, что про это кладбище вообще забыли. Даже охранные зонды не отзываются на вызов. «Поясни», – потребовал Артем, подтягиваясь в лыжементе. «Что именно тебе пояснить? Что за охранные зонды?» «Уроки учи двоечник». Фыркнул Дока, снова включив режим голограммы. Вспоминай, каким образом обозначаются подобные места. Границы любого корабельного кладбища должны быть обозначены охранными зондами, обеспеченными системой контроля, вызывая опознание свой-чужой. Чуть подумав, выдал парень. Ну и зачем тогда ненужные вопросы задавать, если сам все знаешь? Все даже ты не знаешь. А мне просто вспоминать лень было, рассмеялся Артем, легко вскакивая на ноги. «Ты еще добавь, что просто поговорить захотелось», — усмехнулся Дока. «А ты сомневался, или тут есть еще с кем поболтать? Не остался парень в долгу». «И ведь логично», — хмыкнул Дока. «Чем займемся?» «Я добычей металлов, а ты учебой. И не криви физиономию. Радуйся, что у нас есть время для того, чтобы сделать из тебя цивилизованного человека». «Это вы, что ли, цивилизованные?» Тут же зашипел Артем. работорговцы вонючие». Расплодили извращенцев и гордо зависли, вместо того, чтобы использовать свой потенциал для дальнейшего развития. «Эй, успокойся!» – постарался остановить его Дока. «И не вздумай на меня с кулаками броситься. Все равно не попадешь. Хотя должен признать, что в твоих словах есть доля истины. В морально-этическом плане наше развитие свернуло куда-то не туда». «Вот и помни об этом», – рыкнул Артем, успокаиваясь, – «что сегодня заливать будем». полную базу инжиниринга. Там восемь основных рангов и пять малых вспомогательных подпрограмм, программ. Так что учить тебе ее долго. Как раз я с металлом разберусь. Понял. Я в медотсек. Вздохнув, кивнул парень. Закачав ему на нейросеть нужную базу, Доку запустил программу обучения, убедившись, что все идет как надо, занялся делом. Осторожно подогнав бродягу к ближайшему мосту, Войскин включил систему сканирования. и убедившись, что содержание редких металлов в нем весьма велико, негромко проворчал, явно подражая своему пассажиру. Так, броня явно толще современной, несущий каркас неразборный. Корабль второго поколения, лет 300 тут болтается. Пара таких развалин, и можно будет стартовать к наемникам. Открыв грузовой аппарель, предварительно откачав из трюма воздух, Дока выпустил инженерный комплекс и пятерку технических дроидов, попутно продолжая отслеживать все происходящее вокруг. Дроиды приступили к разборке корабля, и вскоре Капир негромко заурчал, перерабатывая заложенный в него металл. Проверив первые слитки, Искин удовлетворенно кивнул. Частота полученного металла 98%. Выше получить не получалось даже на перерабатывающих фабриках из руды. Быстро проверив, как идет обучение парня, Доку снова сосредоточился на работе. Шесть часов пролетели незаметно, когда Артем выбрался из капсулы, чтобы передохнуть и поесть, во всех контейнерах для металлов лежало по несколько десятков готовых слитков. Удивившись таким темпом работы, парень задумчиво почесал в затылке и хмыкнув спросил. «Ты решил забить трюмы под завязку?» «Да, думаю, нам не дадут долго так развлекаться. Продав одну крупную партию металлов, мы привлечем к себе внимание всех, кого только можно». Поэтому я хочу сделать серьезный финансовый задел, чтобы у нас было время. Уйдем в гипер, сделаем пару небольших прыжков, чтобы запутать следы, и отправимся на одну из тех планет, где были остатки цивилизации ушедших. Пусть все успокоится. Потом можно будет повторить добычу. Логично, подумав, согласился Артем. Только боюсь, просто так нас из той системы не выпустят, даже несмотря на защиту наемников. Точнее, именно они и возглавят охоту. «Не думаю», – быстро проанализировав услышанно, не согласился Искин. «Начав продажу, я сразу объявлю, что это разовая акция. К тому же на слитках нет никаких штампов». «Что за штампы?» – тут же насторожился Артем. «Слитки редких металлов добывающей корпорации метили своими штампами, чтобы иметь возможность подтвердить их принадлежность. Кроме того, все они добавляли разные присадки, обнаружить которые можно только лабораторным путем». Это был своего рода личный знак. У нас такого нет, так что предъявить нам они ничего не могут. А то, что мы объявляем разовую акцию, означает, что мы случайно наткнулись на чей-то тайник. «Считаешь, поверит? с сомнением протянул парень. Анализ указывает на благоприятный исход. «К сожалению, человеческая жадность анализу не поддается», вздохнул Артем. «Найдется много тех, кто решит, что мы продали не все и припрятали большую часть до лучших времен». А значит, нас надо догнать и выбить координаты с хрона. Ну, пусть попробуют. Недаром же я вооружал и переделывал корабль, — Зло усмехнулся Дока. Двух пиратов мы уже ушатали, как ты любишь выражаться. Может, перед тем, как затевать авантюру с продажи, ты сначала своего зверя слепишь? Металл, я так понимаю, нам не занимать. Ты беспокоишься о своей безопасности, — удивился Скин. А наши, приятель, а нашей вздохнул парень. «Согласен, боевой дроид подобного класса нам не помешает. Решено. Как только заполним все контейнеры, я займусь дроидом, но с одним условием». «Каким?» – насторожился Артем. «Ты учишься, Тёма. «Согласен», – чуть улыбнувшись, кивнул парень. «Понимаю твой скепсис, но ты слишком привык полагаться на меня. Пора тебе и самому научиться действовать и принимать решения самостоятельно». «Считаешь меня беспомощным?» – спросил Артем, явно обидевшись. «Нет, но я хочу быть уверенным, что, оказавшись изолированным от меня, ты не станешь легкой жертвой мошенников и не умрешь с голоду». «А почему я должен остаться без тебя?» – насторожился парень. «Ты сам говорил, что просто так нас не отпустят. Да и вообще, я хочу подготовить тебя к самым неожиданным ситуациям. Всего предусмотреть я не могу, но основные направления постараюсь перекрыть. Так что готовься учиться». «Такое впечатление, что ты со мной прощаешься», проворчал Артем, быстро доедая очередной паек. «И не собирался, но хочу быть готовым к любому развитию событий». «Тогда нам нужно разработать план, по которому мы будем действовать, если вдруг нам придется расстаться». «Вот доучишь базу навигатора, и я скину тебе координаты места, где мы сможем найти друг друга или оставить сообщение о дальнейших действиях». «У тебя и такое есть», — удивленно качнул парень головой. Я же сказал, я хочу предусмотреть и просчитать самые разные варианты развития событий. Но это потом. А сейчас учись. Я не выпущу тебя с борта корабля до тех пор, пока не буду уверен в том, что ты выучил десяток профессий и несколько вспомогательных баз знаний. Домашний арест. Но я не против, подумав, махнул Артем рукой. Все, пошел учиться. Хорошо, я подниму тебя через 10 часов. «А чего так рано? В капсуле можно учиться до двух недель без перерыва?» «Знаю, но с такими перерывами знания усваиваются лучше. Мозг будет не так перегружен. Время у нас есть». «Ты все еще не уверен в правильность работы моей нейросети?» Вдруг сообразил парень. «Да», – нехотя признался Искин, – «она меня беспокоит». «А что не так?» – вскинулся парень. «Ты заметил какие-то отклонения во время сканирования?»